Глава 68. Буря. Чем гордится отец? Ами всё же назвала так Ривака. Но ему, похоже, было всё равно. Тем, что ты предал всех нас, тем, что были ступеньками на моём пути. Император Химера позволил себе улыбнуться. Кто-то больше, а кто-то меньше, неважно. Прощай, Ами. Очень скоро мы станем абсолютно чужими друг другу. Мы и сейчас не особо свои, проговорила принцесса, и голос её дрогнул. Ты права, кивнул Ривак. Поэтому я не жалею о том, что сделал. Прощай. Главный экран погас, а затем с характерным электрическим треском вновь загорелся, показывая беспомощно зависший в космосе флот. Околышущаяся бронзовая каша из дебехатов, замершая было, вновь пришла в движение. Мы же до сих пор так и не придумали, что можем противопоставить этой мощи. Неужели этот бой будет проигран? И что нам тогда надо будет сделать в реальности, чтобы предотвратить вмешательство императора второй попытки уже не будет? Ами словно прочитала мои мысли, А её расширившиеся зрачки заняли всё место в глазницах. О чём ты? Растерялся я. Отец бы никогда не показался, если бы не был уверен, что у нас не будет возможности ничего исправить. Так что, вне всяких сомнений, он учёл всё, и нового шанса у нас не будет. Амебессильно опустила руки, а на экране в этот момент, будто подтверждая её слова, появились яркие точки. Они возникли на кончиках щупалец, которые выпустили дебихаты в нашу сторону. Нет, не в нашу, немного мимо, но куда они целят. Чёрно-жёлтые вспышки породили скрученные спиралевидные техники, что сплетались на наших глазах в единое целое. И этот шар из чуждой нашей галактике энергии медленно полз в сторону солнца. Что это? спросил я. "Это конец", прошептала Ами. "Они готовят энергетическую бурю. Помнишь, как тогда? И значит, все, кто умрут сегодня, уже больше никогда не воскреснут. Дебихаты на самом деле уничтожат всех нас, и никто не сможет их остановить. Ни сейчас, никогда либо ещё". На этих словах тугой чёрно-жёлтый канат сплетённых техник столкнулся с поверхностью местной звезды, которая на долю секунды померкла, а потом вспыхнула с новой силой. Нет, чёрт возьми, не так просто. Неужели все мои труды, вся подготовка пройдут даром? Мы просто будем висеть в космосе и наблюдать за тем, как нас режут, как вскрывают по очереди корабли, как убивают холодно и расчётливо. Сочиства, вы меня слышите? Это Алис Панарян. С большими помехами едва слышно в эфир ворвался бывший советник. Он с трудом продирался через тысячи глазный шум, где практически невозможно было ничего разобрать. Ясно только, что экипажи судорожно пытались оживить свои корабли. Космос пах смертью. Ещё не случившийся, но фактически предрешённый И я понимал, насколько больно сейчас людям, мишка Малэри веле о квартетом, рапакам прощаться с жизнью. Вот так, в бессилии что-либо сделать. Но что-то же всё-таки возможно. Я слушаю вас, Алис. Принцесса приняла вызов. Возволнованный панариан смотрел на нас с экрана и тяжело дышал. Ваше высочество, советнику Вос, он Он сбежал. Что? Как? Куда? Беспомощно попыталась уточнить принцесса. Вряд ли тайный советник мог бы хоть как-то помочь нам в текущей ситуации. Его корабли, как и корабли принцессы, стояли без движения. Но всё равно бегство одного из лидеров нашего союза словно бы надломило нас всех. Всё рушилось прямо на глазах. И я чувствовал, как от боли в сжатых кулаках трещали кости. Чёрт, ну неужели всё кончится именно так? Я думаю, что к нашему бывшему императору, алис буквально выплюнул это слово. А мы не можем ничего сделать, развёл он руками. Все системы мертвы. Всё пропало. Было одновременно горько и противно видеть подобное проявление слабости. И это, Панариан, тот самый Алес, что когда-то дал бой Алву, о чём все рассказывали друг другу с восторженным предыханием, тот самый Панариан, что отжал у моего рода Хризалис, советник Пустевопали, по сути второй веле в империи. Видимо, принцессу захлестнуло похожее чувство. потому что она не ответила Алису и резким взмахом руки отключила связь. А я чуть не обругал себя за медлительность, ведь именно советник Панариан навёл меня на интересную мысль, которая почему-то не пришла никому в голову. Если Ривак подчинил флот как император, значит Ами, позвал я девушку, ты ведь можешь объявить своему отцу Ракош, что Она повернулась ко мне и подняла свои потемневшие глаза. "Ракош", повторил я. "Как это однажды сделал Хакин Крюс, как недавно сделали их Панариансу Воссом. Если ты отречёшься от императора, он перестанет формально быть главой флота". А ты, профмак, насунувшемся лице Ами появился проблеск надежды. "Есть много нюансов, отец, явно должен был это предусмотреть". Но можно хотя бы попробовать. Всё равно ничего лучше у нас же нет. В этот момент настойчиво запели кол вызов, и принцесса, дёрнувшись, вывела на экран пропавшего до этого барна. Наконец-то. А я ведь столько пытался до него дозвониться, чтобы выяснить, не сможет ли он формально не имеющий никакого отношения к Соул нас прикрыть. Но, похоже, дела и у наших союзников идут не очень гладко. Барн был весь в крови, и белая борода блестела багрянцем, превращая его в чудовище из детских сказок или плохого ужастика. Левая рука Тервинса неестественно висела вдоль Туловича, словно плеть, а сам он неожиданно уменьшился ростом, сгорбившись и съехав на правую сторону. Э-так рокаф робот. Барн хрипел и дышал, как набирающий скорость паровоз. Мой флот уничтожен. Он взорвал все боевые палубы, все ангары, все двигатели. Не меньше 20% моих воинов погибли. Предатель сбежал, взорвал всё. Неожиданно, поиздернному скафандру Тервинца покошачий взобрался к китцу и Барн бережно обхватив его прижал к себе. Это было настолько странно, что я не нашёл подходящих слов. Мяу, резко, будто клюнул воздухом, произнёс кит, а потом заговорил со мной мыслеречью. Я спасти его, как ты и просить. В голосе отчётливо прослеживались гордые интонации, которые вскоре изменились. Остальные погибнуть, а я не суметь. Та женщина, я не спасти её, а его спасти. Ты молодец, Барсик, похвалил я животное. Он спас Барна. Спас, как я просил. Но что же случилось? Почему робот-убийца предал своего императора? Я ничего не понимаю. Ничего.